Глава 11. Приют. Робот миновал перекресток улиц Ансари и Хаяма и вышел на площадь грядущего процветания, где возле большой статуи неизвестного ученого ворковала стайка голубей. Купив у женщины в киоске пакетик семечек, робот открыл его и высыпал содержимое на траву, куда тут же слетелись птицы и принялись лакомиться. Мимо, подталкивая своих подопечных, шли няне. В песочнице возились малыши. Пожилая пара, явно туристы из какого-то другого, не столь молодежного местечка, села на скамейку и стала наблюдать за тем, как играют дети. Система автополива со свистом разбрызгивали воду. Робот замер. Солнце стояло высоко. Но здесь, на небольшой городской площади, чувствовался приятный ветерок, охлажденный невидимыми кондиционерами. «Эй, мистер!» — окликнула робота одна из малышей. Робот повернулся и посмотрел на маленького человечка. «Да?» «Вы космонавт?» — поинтересовалась девчушка. Робот задумался. «Я не человек», — ответил он. «Но я бывал в космосе». «На что похож космос, мистер?» «Космос?» – переспросил робот. «Он пахнет раскаленным металлом, жареной бараниной и серой. Сладко-металлический аромат. По крайней мере, так мне говорили. Я запахов не чувствую». «Вы забавный», – сказала девочка и убежала. Робот скомкал в руке пустой пакетик из-под семечек и, выбросив его в мусорное ведро, пошел дальше. Следуя указателям на выезд, он шел и шел, пока блестящее новое здание не уступили место более старым постройкам квартала Ниневия, а одежда горожан не стала выглядеть поношенной. Мясники продавали нарезанную кубиками баранину и козлятину. А четырехрукий проповедник, стоя на ящике с продуктами, умолял прохожих искать спасение в нулевом поле. «Вот вы, сэр!» — обращаясь к роботу, воскликнул проповедник. «До искупления один шаг! Сделайте это! Пусть истинная любовь Бога защитит вас от девяти миллиардов преисподних! Вы слышали что-нибудь о докторе Навуме? Он вернулся со звезд!» «У меня есть кое-какие книги. Я бы с удовольствием поделился с вами. Нужно лишь...» «Ко мне нет нужды так обращаться», — с ноткой упрека отозвался робот. «Э, «Простите», — уточнил проповедник. «Вы можете показать, в какой стороне приют?» «Э, «Приют? Вниз по дороге, мимо ливанской пекарни и лотерейного киоска, затем налево на Йокои». «Там и приют. Э, а может, и нет. Вы уверены, что не хотите узнать о Евангелии от доктора Навума? Он вернулся со звезд и...» «Да-да», — отозвался робот. «Со звезд». Он оставил проповедника и пошел вниз по дороге мимо ливанской пекарни и лотерейного киоска. Робот купил билет. Пусть победить было практически невозможно, но лотерея, как говорили, проводилась повсюду, и всегда исполняла самое заветное желание — желание сердца. Конечно, у робота сердца не было, но азартная игра на то и азартная. Были вещи, которых он хотел, или, точнее сказать, вожделел. Он остановился на углу Йокои, купил дешевую пару гоглов и с трудом нацепил их на голову. — С вами все в порядке? — спросила стоявшая за прилавком молодая девушка. — Не лезьте не в свое дело, — ответил робот. — И прошу меня извинить за грубый тон. — В этих гоглах вы выглядите глупо. Робот подумал, что он мог бы кивнуть или, по крайней мере, подключить АУК к своим пусть и устаревшим системам. Тогда он мог бы участвовать в разговоре, жить в окружавшем его повсюду виртуальном мире, столь же обыденном, как воздух, и столь же жизненно необходимым для его пользователей. Но робот был стар. А в сегодняшнем мире непрекращающихся сделок, где ценится конфиденциальность, в мире, где все извечно подключены к разговору, весьма важно оставаться вне сети. В прежние времена, во времена войн, робот использовал физические сети. Так он передавал информацию хотя остатки интернета еще работали по всей Солнечной системе. Данные хранились на изолированных устройствах и переносились с места на место вручную. Перевозившие информацию курьеры не подключались к разговору и могли зарабатывать на жизнь, переправляя надежно закодированные данные, пусть и не так быстро, зато анонимно. Нацепив гоглы, робот вышел на улицу. Похожее на дракона яркое, розово-оранжевое существо свернулось калачиком в дверном проеме. Глядя на робота, оно сонно моргнуло и извергло пламя. Рядом с протекающим краном играли Эканс и Райчу. Над улицей возвышался печальный Гадзира. Он резко наклонился и проглотил Зоммера. Это произошло прямо под ногами у робота, но он продолжал идти. Улица заполнялась существами, которых он мог видеть только сквозь гоглы. Пакман гонялся за призраком, а Ферби ковылял за Соником. Робот подошел к воротам с табличкой «Приют Симов». «Если нас нет дома, воспользуйтесь черным входом». Робот позвонил в звонок. Над ним возбужденно затараторил Тамагочи. Робот поднял ногу. И Тамагочи взвизгнул и исчез за ногами вышедший к роботу Мариам. Он уставился на нее. «Можно войти?» «Пришел зверушку выбрать?» — поинтересовалась Мариам. Она недоверчиво посмотрела на робота. «Мне кажется, ты не очень-то любишь животных». «Прозвучало грубовато», — сказал робот. Вы здесь работаете? Иногда, ответила Мариам, на общественных началах, подменяю хозяина. Понятно. Так зачем ты пришел? Впустите меня. Думаю, да. Это что, гоглы? Зачем они тебе? Чтобы видеть ваших подопечных, ответил робот. Мне их жаль, сказала Мариам. Она тоже носила гоглы, хотя ее модель была более сдержанной и даже слегка современенной. Они привезли сюда последнего дикого Пикачу несколько лет назад. Он сбежал с древнего контрабандного сервера в каком-то богом забытом месте в Исландии. Ох да, заходи, здесь безопасно. Приют располагался в полуразрушенном каменном здании. Крыши здесь не было. Комнаты и внутренний двор находились под открытым небом. Без гоглов двор был пуст. С очками же все кишело виртуальной жизнью. Задолго до появления робота художник по имени Карл Симс начал создавать виртуальные формы жизни на своих серверах. А несколько лет спустя другие начали печатать всех этих существ. Здесь, в приюте Симов, Разные, примитивные, чудаковатые древние существа прыгали, парили, булькали, хихикали и болтали сами с собой, спасенные от тех, кто знал об их существовании. Их приютили и охраняли. Мариам с беспокойством наблюдала за роботом, который медленно шел между ними, избегая внимания многовекового тамагочи, игнорируя спящего Снорлакса и стаю крошечных Ферби. «Что ему надо?» – задумалась она. «Что он ищет?» В лабиринте коридоров робот двигался дальше. Он вышел на большой задний двор и начал сканировать виртуальный горизонт. Кэтц и Докс с любопытством уставились на робота. Рядом притаился Скал Грейман. Робот прошел мимо и подошел к самому краю участка, где вне виртуального мира был лишь клочок сухой земли, маленькое полузавятшее растение и разбитые плиты брусчатки. Робот с трудом опустился на колени. Он потянулся к торчащему между камнями растению. Его рука сомкнулась на стебле, и Мариам с ужасом наблюдала, как тот лопнул. Рваные останки стебля кружились вокруг пальцев робота. Но этого просто не могло быть. Цветок настоящий? Мария могла только видеть, как эта штука открылась и начала светиться, пока маленький яркий осколок света не лег на ладонь робота. Теперь Мария видела все без гоглов. Каким-то образом частичка виртуального мира спряталась в мире настоящем. Никакого цветка не было. Но как робот узнал об этом? «Здравствуй, старый друг». «Сказал робот. Предмет в руке робота запульсировал. Свет образовал два моргающих глаза и линию рта. Восьмибитная анимация, похожая на игровой актив времен зарождения разговора. Чем бы ни была эта штука, она была очень старой. Линия рта дрогнула. «Я думал, ты умер». «Нет», — сказал робот. «Я вернулся». Глаза мило моргнули. Рот шевельнулся. «Зачем?» — спросила штука на ладони робота. «Ты знаешь, зачем». Рот существа скривился и вздохнул. «Это так мило», — подумала Мариам. «Ты всегда был сентиментален», — сказала анимация. Тебе следовало бы знать, что прошлое лучше не ворошить. Ты не поможешь мне? Существо снова вздохнуло. А у меня есть выбор. Я мог бы снова оставить тебя здесь, веками прятаться. Но мне это не свойственно, как и тебе. Это моя природа. Залечь на дно, смешаться с толпой, выжить. Так меня ничего не беспокоит. Кроме того, от меня остался всего лишь фрагмент. Остальное исчезло. «Что это?» — спросила Мария. Существо удивленно моргнуло. Робот повернул голову и серьезно посмотрел на свою знакомую. «Это душа». «Частичка души», — поправила его душа. «На самом деле я мертва». «Я даже не призрак». Почему-то душа выглядела вполне довольной собой. «Чья душа?» спросила Мариам. «Ужасная мысль поразила ее». «Золотого человека?» «Ты впрямь выкопал его?» Обвиняющая обратилась к роботу душа. «Ты что? Никогда ничему не учишься? Она услышит об этом. Я тебе это гарантирую. Она придет». — Она давно уже здесь, — сказал робот. — Ты дурак, — сказала душа, — положи меня на место. — Уже поздно, — сказал робот. Существо грустно моргнуло. — Лучше бы ты не приходил. — Я дал слово. — Дурак, — повторила душа. Они оба замолчали. Робот накрыл душу ладонью. Он осторожно приподнял ее, затем открыл рот и проглотил. С мягким эффектом пикселизированного рассеивания душа исчезла. Робот повернулся к Мариам. «Спасибо», — сказал он. «За что?» «За то, что помогаешь мне, хотя не обязана», — ответил робот. «За то, что ты добра ко мне». «Я не привык к доброте». Мариам была тронута, но, не зная, как это показать, просто кивнула. Робот кивнул в ответ. Он повернулся, чтобы уйти, и Мариам подумала, что все еще не понимает его, не понимает, чего он хочет, чего желает и что им движет. Но, быть может, в этом не было никакого смысла. Всего лишь небольшие проявления доброты – как от души подаренный цветок. «Постой!» — повинуясь импульсу, окликнула его Мариам. Но робот уже исчез.